Глава 103. 30 мая. Четверг. 45 минут спустя присяжные вместе с судебным приставом вернулись в зал и заняли свои места на скамье. Мэг трясло, от ужаса и отчаяния она ничего не соображала. Ей с трудом верилось, что все произошедшее утром — правда, что мнение коллегии присяжных изменилось так стремительно. Она огляделась. В зале воцарилась полнейшая тишина, ни единого движения. Ей казалось, что она попала в музей мадам Чуссо. Терренс Гридди, аккуратно одетый, сидел, уставившись прямо перед собой, неподвижный, как статуя. Не шевелились адвокаты и прокурор в седых париках и темных мантиях. Словно картонные фигуры замерли зрители, расположившиеся в галерее для публики. Застыли и репортеры, заполнившие до отказа ложу прессы. Время остановилось. Она поняла, что вот-вот лишится чувств. Внушительная фигура судьи Ричарда Джаппа выделялась на фоне зала суда. Секретарь Морин Сапсет встала лицом к присяжным. Глядя прямо на Мэг, она произнесла дружелюбно, но более строго и официально, чем раньше. «Старшина присяжных заседателей, пожалуйста, встаньте!» Мэг поднялась, дрожа еще сильнее и судорожно сжимая в руках листок она до смерти испугалась казалось ее того и гляди стошнит я так понимаю что вердикт вы вынесли да со страхом взглянула она на судью голос прервался горло перехватило казалось зрители в зале суда уставились на нее во все глаза наступила мертвая тишина по затылку мэг скатилась капелька пота в ушах застучало сердце бешено заколотилось «Считаете ли вы, что подсудимый виновен в совершении преступления, указанного в первом пункте предъявленного обвинения?» — спросила Сапсет. «Виновен, ваша честь!» — наконец выдавила она. По залу суда пронесся громкий вздох. Какая-то женщина на галерее для зрителей закричала. «Боже, нет!» Судья с явным раздражением поднял глаза и дождался тишины. Секретарь суда снова обратилась к Мэг. «Это ваш общий вердикт!» На всякий случай Мэг вновь взглянула на листок. «Это вердикт большинства, ваша честь. Десять к одному». Мэг зачитывала вердикты присяжных по остальным пяти пунктам обвинения против Гридди. Каждый был вынесен большинством десять к одному и гласил «виновен». Сабсет обвела взглядом присяжных и подытожила «Большинством голосов, десять к одному, вы выносите решение о том, что подсудимый виновен по всем пунктам предъявленного обвинения». Присяжные повернулись к ней, пара из них кивнула. Мэг бросила взгляд на скамью подсудимых. Гриди по-прежнему бесстрастно смотрел вперед. Судья разрешил Мэг сесть и повернулся к Гриди. «Терренс Гриди, вы признаны виновным по всем предъявленным вам пунктам обвинения». «Завтра утром я вынесу приговор вам и второму обвиняемому, Майклу Старру». Тут он обратился к двум охранникам, стоявшим позади. «Пожалуйста, уведите подсудимого». После того, как Гриди увели, джаб снова заговорил с присяжными. «На протяжении всего этого сложного и порой весьма запутанного судебного процесса вы усердно и добросовестно выполняли свои обязанности». «Я понимаю, что из-за того, что судебный процесс затянулся на три недели, некоторые из вас понесли финансовые потери, а также, что вам были доставлены определенные неудобства. Завтра в десять утра я вынесу приговор обоим подсудимым. Поскольку на данный момент ваши обязанности выполнены, присутствовать вам не обязательно, но если пожелаете, будем вам рады». Он помолчал. «Мне остается лишь поблагодарить вас за работу». «Возможно, вам покажется любопытным, конечно, если вы не знали до этого, что суды присяжных возникли в XII веке, во времена Генриха II, который создал их для разрешения земельных споров. Для этого он собрал коллегию из 12 свободных граждан. Уважаемые присяжные заседатели, думаю, вам будет приятно узнать, что еще в XIII веке в состав коллегии присяжных входили как женщины, так и мужчины. Наверное, они опередили свое время». На мой взгляд, это прекрасный образец правосудия, которым по праву может гордиться наша страна. Я благодарю вас за то, что вы поддерживаете эту традицию. Всем встать!